«А эти откуда тут появились?» «Ну, какие идеи будут по поводу новогодних подарков?» Спросила я, становясь на ступеньку эскалатора. «Ты о подарках вообще? Или про те, которые мы будем дарить нашим наставницам?» Нина прыгнула за мной следом, и, чтобы не потерять равновесие, ухватилась за широкий резиновый поручень. «Я за то, чтобы выбрать сначала подарки им», проголосовала Келли и отступила на шаг назад потому как едва не уткнулась носом в Марфу, голова которой торчала из неиного рюкзака. Безусловно, они будут рады всему, что мы бы им не подарили, но хотелось бы удивить. И пока еще у нас есть время выбрать что-нибудь необычное, что-то особенное и уникальное. Ну, в общем, то, чего они не ожидают. Эта идея всем понравилась, но тут, как всегда, в дело вмешался Вениамин. Он изобразил, как мы дарим подарки нашим наставницам, и как они как бы ахают в восхищении. «Ах, какие вы, девочки, молодцы! Какое чудо! Это же просто прелесть, а не подарки!» А вы им такие в ответ, кот закатил глаза и сказал застенчивой небрежностью. «Мол, подумаешь, ничего необычного, это же просто магия! Ну, конечно, может быть, и не просто, а магия новогодняя!» «Ох, ну и болтун же-то, Виньямин!» – зевая произнесла Марфа. «Вместо того, чтобы ерничать, лучше посоветовала бы девочкам что-нибудь дельное. Мы все уже знали, что когда черепаха становится вялой и апатичной, то это первый признак того, что в ближайшее время она погрузится в сладкую медитацию». Обычно, когда речь заходила о чем-нибудь бытовом и приземленном, она не вмешивалась и многозначительно молчала. А если, когда я открывала рот, то говорила только по существу, в то время как остальные проводники были не прочь пошутить, поболтать и подурачиться. В особенности, если это было к месту. Хотя Анфиса и Серпантина тоже держались особняком и старались, как Марфа, выглядеть важными и серьезными. Вот только в компании разбитных ворон, кота и лисы порой их серьезность выходила им боком, отчего они выглядели еще комичнее. До наступления Нового года оставалось еще пару недель, но в торговом центре уже вовсю ощущалась предпраздничная атмосфера. Большинство посетителей, судя по всему, таких же предусмотрительных, как и мы, уже присматривались, чего бы им прикупить такого этакого, дабы порадовать своих близких, пока предпраздничный ажиотаж не превратился в сущее безумие. «Благо, сегодня был обычный рабочий день, и поэтому здесь было не так многолюдно, как по выходным. К нашему счастью, ассортимент подарков был неограничен, а кое-что даже можно было приобрести с хорошей скидкой». «Так, с какого отдела начнем?» – спросила я, когда экскалатор доставил нас на второй этаж. «С сувенирного или с того, где продают новогодние игрушки?» «Предлагаю начать с новогоднего», – произнесла Нина и ненадолго оторвала взгляд от планшета. Та ее привычка читать везде, где только можно – дома, в кафе, в магазине, в общественном транспорте, в лифте и даже на ходу – настолько сблизила ее с этим предметом, что планшет стал ее неотъемлемым и незаменимым атрибутом. Со стороны могло показаться, что она использует его как навигатор, но это было обманчивое представление. Большую часть своей созданной жизни Нина проводила в книгах. И это не в переносном, а в буквальном смысле. Ну, раз с новогоднего, значит с новогоднего, согласилась с Геля. Хотя, по большому счету, ей было все равно. Пока мы не определились с тем, что конкретно собираемся подарить, выбор отдела не имел для нее никакого значения. «Принимается», – объявила я. «Обожаю этот отдел. Здесь всегда можно найти что-нибудь интересное». «Каррр! Какое счастье, что я уродилась вороной, а не сорокой!» С облегчением воскликнула Марго. «Иначе от этого блеска и разноцветной мишуры меня бы точно охватил приступ к клептомании, и я бы сошла с ума от такого изобилия. Но вот как тут удержишься, чтобы чего-нибудь не слямзить?» «Ах, Марго, дорогуша, держи себя в руках!» усмехнулась Гели и пригрозила вороне пальцем. «Ну в каких руках, позвольте вас поправить?» шутливым тоном заявил кот. Такая благочестивая ворона, как Марго, должна держать себя в лапах или, может быть, в крыльях. И потом, Марго, откуда у тебя этот провинциальный жармон? Ну, что это за слово «цлямзить»? Ведь можно было просто сказать «позаимствовать». Так, спокойно, сказала я. Здесь никто ничего заимствовать или лямзить не будет. Мы пришли сюда за покупками, а не с какими-либо иными целями. Вот только попробуйте втянуть нас в какую-нибудь историю. Хотите, чтобы нас отсюда выставила охрана? Аня, ты все не так поняла. Заверяю тебя, что у нас с Марго даже в мыслях ничего такого не было. Со всей ответственностью промурлыкал. Воровать. Фу. Это ниже нашего достоинства. Ведь мы с Марго проводники. А какие там жалкие воришки. А вот по поводу того, чтобы не вляпываться в какую-нибудь историю, то тут прости. На этот счет пообещать тебе ничего не могу. Иной раз против своей натуры. Я бессилен». Тут он встал на задние лапы, но острил уши и топорщу усы принялся к чему-то принюхиваться. «Вы ничего такого странного не ощущаете?» «Что ты имеешь в виду?» – спросила я и принялась озираться по сторонам. Беньямин так насторожился, что пропустил мой вопрос мимо ушей. Я попыталась понять, какой же из запахов ему так не нравится. Я тоже принюхалась. Вокруг пахло хвоей, капучино с корицей и мандаринами. С площадки с фуд-кортом, вилла ароматами жареной картошки, куриными крылышками в фритюре, плавленным сыром и гамбургерами. В общем, вкусно и аппетитно, и ничего необычного или подозрительного. «Девочки, вы что-нибудь чуете?» Не получив ответа от кота, обратилась я к подругам. «Лично я ничего», — ответила Нина, не отрываясь от планшета удивительно, как у нее только получается читать и одновременно двигаться в нужном направлении, да еще при этом вникать в то, о чем мы говорим. Прямо как Юли Цезарь в юбке, хотя про юбку это я так, малость преувеличила. Как и все мы, Нина тоже предпочитала джинсы. Я тоже ничего такого подозрительного не ощущаю, сказала Гелли, и еще раз на всякий случай поводила носом. Марго, «А ты скажешь, ничего такого не чувствуешь?» «А при чем здесь Марго?» Ворона повернула голову и уставилась на нее в упор. «Я вам что, собака, чтобы все определять по запахам?» Виньямин, ты там это, давай, не нагнетай. Тебе случаем не показалось?» «Да вы что, серьезно?» – поразился кот. «Неужели никто из вас не узнает этот запах?» «Вы только принюхайтесь. Фу, какая мерзость!» Мы еще раз принюхались, но ничего подобного не учуяли, и в знак подтверждения пожали плечами и отрицательно замотали головами. Ну, вы даете. Не знаю, как вы, а я этого ни с чем не спутаю. Смердит за семь верст уверенностью, наглостью, алчностью и вседозволенностью. От этого гадкого сочетания у меня уже свербит в носу. Принюхайтесь внимательней. Что, опять ничего не чуете? Все ясно, девочки, успокойтесь. Я, кажется, поняла. Марго распустила хвост и, сложив крылья за спиной, пришла к следующему умозаключению. Причина недуга ясна. У нашего котика аллергия. На какой-то химический ароматизатор. А вследствие этого легкое помутнение рассудка. Обаятельные галлюцинации и панические атаки. Сама-то галлюцинация и аллергия в перьях. Вениамину стало обидно, что ему не верят. Это у тебя помутнение. Но ну ничего, скоро оно прояснится. Только смотри, не упусти момент, а то будет поздно. Но-но, полегче. Марго поняла, что может и ляпнуть что-то не то. Но она не думала, что его это так заденет. Вениамин, ты чего? Ведь это было всего лишь мое предложение, так сказать. Предварительный диагноз. О, -о, -о, -о на этом месте она что-то увидела и остолбенела с вытаращенными глазами и раскрытым клювом. Мы повернулись в направлении ее остекленевшего взгляда, и нам стало ясно, что вверхло ворону в такой шок. «Не может быть!» прошептала Нина. «Значит, все-таки Вениамин был прав», подумала я, но не сказала этого вслух. «Так и есть. Это были они, два близнеца, а с ними два огромных волка. Как ни в чем не бывало, они прогуливались по торговому центру а их верные спутники не отставали от них ни на шаг и плелись позади, варьяжно переставляя лапы. — Ничего себе! — сказала Геля, и, заметив, что Марго на ее плече до сих пор в оцепенении, осторожно сомкнула пальцы на ее раздвинутый клюв. — Девочки, вы тоже видите это? Или это нам только с Марго мерещится? А эти откуда тут появились? С удивлением, возмущением произнесла Нина. Оказывается, что пока проходила перепалка Марго с Вениамином, она дочитывала абзац и только сейчас оторвала взгляд от планшета. Ничего не понимаю, она сняла очки, протерла уголком платка линзы, надела вновь и учащенно заморгала. Их же арестовали еще тогда, когда мы были в долине призраков. Мы же сами видели, как их под охраной передали в тайную канцелярию Тридевятого царства и заключили под стражу на время проведения дознаний. А потом их должны были судить. Странно видеть их здесь. Я была в полной уверенности, что их держат в сырых и холодных казематах, где они отбывают заслуженное наказание за похищение Вари и за кражу веретена судьбы. «Значит, что-то пошло не так», — предположила я. «Может быть, оказалось недостаточно улик, чтобы доказать их вину, и их отпустили?» Или в процесс вмешался кто-то влиятельный и могущественный и помог им оттуда выбраться, высказал свою версию Вениамин. Такое тоже иногда случается. Только теперь-то уж какая разница, они снова здесь. И судьба повернула все так, что наши пути в очередной раз пересеклись. Я отдал бы ведро парного молока, рынку сливок и целую миску сметаны за то, чтобы узнать, чего нам от них ожидать на этот раз. Нина открыла меню сообщений на планшете и поспешно стала вводить текст для абонента. Надо срочно предупредить Аристархову, чтобы та была на чеку и на всякий случай присмотрела за Варей. Быстро перебирая пальцами по сенсорной клавиатуре, она стала в уме подбирать слова и фразы, чтобы ее сообщение не показалось старушке бессвязным и сумбурным. Когда все было готово, Нина нажала на клавишу отправить, но сообщение не ушло. Произошел какой-то сбой. На дисплее высветилось предупреждение, что и соединение с сервером недоступно, отчего ситуация с появлением близнецов и их злобно поглядывающих по сторонам проводников стала восприниматься еще более подозрительной и волнующей. «Если они здесь, то значит и барон должен быть где-то тут поблизости», сказала я, высматривая у среди снующих мимо торговых рядов и павильонов посетителей, ведь без него они и шаг уступить не могут. Не думаю, чтобы он им позволил слоняться вот так, без дела. К тому же еще и в чужой стране, и в незнакомом городе. Это точно, согласился со мной Вениамин. Но что-то его здесь не видать. Странно все это, скажу я вам. Что-то здесь не так. Для полноты картины чего-то не хватает. Ага, карр. Марго, по всей видимости, оправлялась от шока. Кроме барона не хватает еще Гертруды. И ее саламандры, флаймы. Хотя этих я бы точно заметила. Да ладно тебе. Не сводя глаз с сказала Геля. Нашла про кого вспомнить. Кому-кому, а уж ей теперь точно не до приключений. Да и какой от нее толк барону, от умалишенной. Так сказала тогда Аристарховна. Какие душевные болезни наша медицина не лечит. Пагет сидит в какой-нибудь клинике среди шизофреников или мечицы по палате в смирительной рубашке. — А давайте за ними проследим, — сказала Нина, и спряталась за колонной, как завзятый заговорщик. По этому случаю она даже убрала планшет в рюкзак, что само по себе было необычайно и являло собой степень высочайшей заинтересованности. — А что? Смешаемся с посетителями и осторожно зайдем за ними. Тут она встала вспоминать, как это делали ее любимые герои в шпионских романах. И попробуем выяснить, что они замышляют. Тут главное действовать слаженно и аккуратно, чтобы ничем не выдать своего присутствия. Будем надеяться, что они нас не заметят. Не обольщайся, Нина, они нас заметили. Краешком рта промурлыкал Вильямин. И, между прочим, уже давно. Это же волки. С их нюхом они нас еще за верстул учуяли. Да, а почему тогда они на нас никак не реагируют, удивилась Нина. Или им все равно? что за нами наблюдают. — Чего не знаю, того не знаю, — ответил кот. — Может, просто не подают виду или ждут, что мы сами начнем действовать первыми. Хотя нет. И тут мы увидели, как один из волков уткнулся мордой в руку одного из близнецов. Что-то ему сказать, и тот повернулся в нашу сторону. — Ну вот, пожалуйста, вы на них только полюбуйтесь, — с негодованием произнес Вениамин. — Это же надо иметь наглость. — Нет, но ну вы видели, они нам еще и машут. И вправду, завидев нас, близнецы улыбнулись и приветливо нам помахали. Со стороны это выглядело, словно мы с ними старые друзья или, как минимум, давние знакомые. Судя по улыбающимся лицам мальчиков, они были искренне рады этой встрече. Мы же, напротив, не знали, как себя вести. Делать вид, что мы их не заметили, не имело смысла. А отвечать и вступать с ними в контакт нам не хотелось. Но, видно, теперь уже иного выхода у нас не было. Заметив наше замешательство, мальчики первыми двинулись в нашу сторону. Один из волков этого явно не одобрил и, полагаю, хотел их отговорить. Но что один из братьев, тот, что выглядел по боче, улыбнулся в ответ и потрепал сварливого проводника по холке. Если бы кто-то со стороны наблюдал за его действиями из тех людей, кто и ведать не ведал ни о каких проводниках, это могло показаться необычным но не так, чтобы чересчур заострять на этом странном жесте внимания. Мало ли, что это могло быть. Может, прилипла к руке парня жвачка, вот он ее и стряхивает. Или кисть затекла, и он ее разминает. «Здравствуйте, девочки!» – произнес он радушно, когда они приблизились. «Какая неожиданная встреча, не правда ли?» Мы переглянулись между собой, но в ответ не произнесли ни звука. «Из всех нас не удержалось только один, и им, как всегда, оказался Вениамин». «А почему только девочки?» – выступил он, беря на себя роль главного переговорщика. «Почему?» – например, не «Здравствуйте, девочки» и «Кот». «Или у вас проводники не в счет?» Хотя, конечно, он посмотрел с сочувствием на сопровождающих близнецов-волков. «Когда у тебя под ногами вечно путаются такие прохвосты, то не больно-то и проникшься к ним уважением. Правильно я говорю, ребята? От такой наглости близнецы и волки впали в замешательство. Они не ожидали такой дерзости от такого-то там кота и не знали, что сказать в ответ. Зато я сразу же догадалась, что он их провоцирует, и у него это здорово получалось. Браво, Миньямин, один ноль в нашу пользу. Это дало нам фору, чтобы поставить их на место и перехватить инициативу. Пока братья думали, как им на это реагировать, Вениамин продолжил потрунивать на волками. — Ну что, серые, как поживаете? Надеюсь, вас не забывают время от времени выгуливать. Волки нахмурились. Теперь уже и они догадались, что этот наглый кот над ними издевается, и в ответ обнажили клыки, но пока еще сдерживались и держались в узде, закипающую в них ярость. «А как у вас обстоят дела с кормежкой?» – спросил, как бы, между прочим, Вениамин с невозмутимым видом. «Они хорошо вас заботятся, а то выглядите вы как-то не очень. Ну да, по глазам вижу, то так оно и есть. Пойди, сами едят от пуза, а вас кормят какими-нибудь объедками. Или еще того хлеще, собачьими консервами? Мой вам совет, ребятки, вы этой гадостью не увлекайтесь, а то попривыкнете, а потом еще...» не ровен час, залаете. А это, скажу я вам, уже патология. И последствия от нее могут быть самыми плачевными. Сначала визиты к ветеринарам и сеансы гипноза в качестве профилактики, а потом оглянуться не успеете, как окажетесь на поводках в намордниках и в ошейниках. И вместо Ральфа и Рольфа будут вас называть Шарик и Тузик. Ну все, довольно. — Ты по поводу нашей кормежки не переживай! — зарычал грозно Ральф и злобно ощерился. — Никаких собачных консервов нам не дают! — прорычал следом Ральф и плечом к плечу присоединился к брату. — Мы эту гадость даже не пробовали, но вот от кошатинки бы не отказались. — А вы попробуйте! — зрачки кота замерцали холодным изумрудным огнем. Он угрожающе зашипел, обнажил острые, как иголки, зубы, вздыбил хвост, выгнул спину и, выпустив когти, приготовился к атаке. Только учтите, серые, что такой извращенный вкус чреват последствиями, в частности, частичным выпадением шерсти, обильными ссадинами, шрамами и укусами, потерей нюха и преждевременной слепотой. А вот мы это сейчас и проверим. А Ральф плотоядно облизнулся, громко фыркнул и настроился на драку. «Для обычного говорящего кота уж больно ты острый на язык», — сказал Рольф, примериваясь, за что бы его укусить. «Интересно, а вот на вкус ты такой же?»